Выход в сад и открытая терраса. Утренний кофе мы традиционно пьем на открытой террасе. Часто и ужинаем здесь. Это удобно. Дверь на террасу выходит прямо из кухни-столовой. Мы обедали бы здесь, но в этот час тут солнце жарит, так что обедать мы перебираемся под навес. Когда мы купили этот домик, никакой террасы тут не было. На западной стороне дома располагались два окна с видом на сад. На месте одного окна мы решили сделать второй выход из дома так, чтобы можно было выйти прямо в сад. Прорезали оконный проем до пола и поставили дверь. У прежних владельцев здесь была просторная жилая комната площадью более 20 метров. Два окна и отдельный вход из коридора. Тут, кстати, была отличная планировка. Ни одной проходной комнаты. Так что мы ничего особенно менять не стали. Но в самой большой комнате решили сделать кухню-столовую, чтобы не тесниться. Обеденный стол, за которым с удобством усядется шесть человек. Это мы рассчитывали, что к нам будут приезжать дети с внуками. Непременно диван-кровать. Ну и чтобы на кухне, где рабочая зона, было просторно. А из кухни-столовой второй выход наружу на террасу с видом носатой розы. Чтобы помещение, в котором было два окна, оставалось светлым, дверь сделали со стеклом, вроде балконы со стеклопакетом. А идея террасы пришла сама собой. Мы в первые же теплые дни посадили три розовых куста, и розы тут же начали цвести. А мы по утрам до прихода строителей выносили из дома журнальный столик, которые привезли с собой из Петербурга и устраивались пить чай-кофе. Вокруг были кучи разного строительного мусора, но мы на это не обращали внимания. Главное — вид на цветущие розы. Место так нам понравилось, что решили сделать здесь террасу. Совсем небольшую, так, чтобы поставить стол и пару стульев. Попросили строители забетонировать площадку размером 2,2 на 2,7 метра. Размеры террасы мы определили, исходя из того, чтобы нам вдвоем было комфортно и просторно сидеть здесь за небольшим круглым столом. И чтобы можно было приставить еще два стула, если у нас гости. А если гостей будет больше, тогда станем переносить застолье на просторную веранду, которая пока в проекте. Строители залили бетонную площадку, на пол положили плитку из керамогранита. Вокруг террасы установили небольшой бордюр из кирпича. А потом мы начали сажать по периметру розы. Розы так разрослись, что сегодня за ними не сразу разглядишь террасу. По углам мы посадили четыре куста самшита, но с ним дружба не сложилась. Едва самшит более-менее вырос, Прилетела бабочка-огневка и съела все листья. Ну, не сама бабочка, а ее гусеницы. Мы с ней два года боролись, но безуспешно. Пришлось самшит вырубить. Вдоль всего заднего фасада мы посадили виноград, чтобы он прикрывал дом от прямых лучей солнца. Терраса хоть и маленькая, но на ней комфортно умещаются вокруг стола четыре и даже пять человек. Но ну, а если в доме гостей больше... Когда мы идем на закрытую веранду. Там и в десятером не тесно».